приложение 4 ах эти ножки психологи установили что на свете нет ни одной пары одинаковых ног и сделали вывод что длинноногие женщины по натуре романтичны слишком чувствительной и мечтательной женщина же с короткими ногами твердо стоят на земле однако их настроение слишком переменчиво то они исполнены радости и надежд то видят все в черном свете как же определить длинные ноги или короткие Для медиков проблема проста. Длина ног считается нормальной, если она равна половине роста женщины плюс 3,8 см. Если их длина меньше половины роста, значит ноги короткие. Если равна длине плюс 9 см и более, длинные. По мнению ученых, форма ног также предопределяет некоторые черты характера их обладательниц. Длинноногие часто не могут справиться с повседневными проблемами, которые коротконогие решают с легкостью. С другой стороны, длинноногие имеют твердые принципы, от которых им трудно отказаться. Женщины же с короткими ногами – реалистки и ради своего интереса могут поступиться принципами и легко поддаются всяческим манипуляциям. Очень важно также, что женщина носит свои ноги. Счастливая в любви женщина имеет красивую и легкую походку. Она ступает высоко, подняв голову и смело смотря в лица окружающим. Носками внутрь ходят женщины робкие – закомплексованные и неуверенные в себе. Они с трудом устанавливают контакты с окружающими и часто одиноки.